И была она, и был он. И на ее темном силуэте проступило ярко-красное пятно, и сделалось сердце, и в нем приоткрылась дверца, и выпустила на свет крошечных веселых человечков. И человечки упирались на его плечи, и чихая чистили его одежду, и расчесывали его волосы. И неуклюже перепрыгивая через маленькие угольки, пекли для него хлеб, и стуча маленькими молоточками и сосредоточенных мурья бровки Чинили его обувь И расписывали затейливыми узорами глиняную посуду и беленые стены. И пачка из краски Корчили друг другу рожицы. И мели простой пол маленькими метелками и танцевали для него, и он смеялся. И маленький дом их стал уютным, теплым и шумным. И так шло их время, и хрустел в печи хворост И он встал во весь рост и увидел, что дом ему тесен. И он вышел на улицу. засиял на солнце, и она вышла за ним. И он присел на сочную траву и посадил ее на плечи. И ее легкие крылья, и его быстрые ноги понесли их к цветущим полям, к туманным холмам, к песчаным дюнам и дальним горизонтам. И силойтами их тянулись облака на рассвете. И маленькие человечки бросили свои хлопоты и разбежались по углам, и брались за руки и обнимались, и одни спирались на других, и к ним Присоединили встрети, и в доме выросли две фигуры, и ожили. И была она, и, была... и был он.